Глава 20. Древние туннели Пролетев 5 метров мимо лестницы, по которой мы совсем недавно выбирались на поверхность, я упал в объятия кобры и лианы. Рядом лежал череп, по прежнему без сознания, над ним склонился папаша Кац, пытавшийся привести его в чувство. Плакса тихонько сидела у стены, и на этот раз вся бледная. «Уходим ниже!» — прохрипел я. «Сейчас же!» Лиана немежко оттолкнула знахаря и взяла на руки черепа. Пригибаясь, чтобы не разбить себе головы, мы быстрым шагом пошли вперед под низкими сводами. Нас опередила ударная волна, пройдя по поверхности, засыпая нас землей. «От дерева, скорее всего, ничего не осталось», — подумал я. Но и от нас не останется тоже, если мы не пробежим эти несчастные сто метров, после которых можно углубиться в стаб стального города. Мы перешли на бег, чувствуя, как под нами ходит земля, словно мы шли не по твердой поверхности, а по болоту, заросшему травой. Я шел последним и первым видел, как за нами разверлась бездонная пропасть. Она стремительно расширялась, поглотив в конце концов и нас». Мы так и не успели достичь колодца, ведущий в стальной город, и сейчас летели в Тартарары. По мере нашего падения, края пропасти расширялись все больше, и нам просто сказочно повезло, потому что мы упали на один из выступов, образовавшегося в процессе формирования глубокой трещины. Сколько же килотон было в том ранце? А скребер? Как он сейчас поживает?» Что за бред? Какое мне дело до какого-то там скривера, если я упал с высоты восьмого этажа и лежу сейчас на краю пропасти? Если бы не эти чудесные костюмчики на нас, то сейчас у нас не должно было остаться ни одной целой кости. Колебание почвы затухало, звуки взрыва пропали. Где-то далеко еще скрипели потревоженные пласты породы, но их движение постепенно теряло силу. Наступила тишина, изредка прерываемая звуком падения небольших фрагментов породы. Я повернул голову, все мои лежали рядом, кто как вперемешку, но вроде живые. «Какого — Какого чех-то? Проскрипел папаша Кац. — Кац предупреждал, но его никто никогда не слушает. Надо было идти в баню. — Я не слышал, о чем ты нас предупреждал в этот раз. Кобра ощупывала свой затылок. «Я тоже», — поддержала Плакса. «О чем ты предупреждал?» «Маразм у старичка». Лиана осматривала свой экзоскелет, он даже не поцарапался. «Что с черепом?» — спросил я. э, -э живой э -э, я. Э -э, что произошло?» Очнулся, слава богам. «О, много чего. Ты лучше скажи, как тебе удалось так пнуть скребера?» — спросила его кобра. — Я уже успела попрощаться с жизнью. — Сам, не знаю. Мне стало вдруг так противно, когда я представил, как скребер будет меня пережевывать, что само получилось. Я направил всю свою ненависть ему прямо в лоб, ну, чуть выше его пасти. Помню только его удивление. — И вовремя! Папаша Кэтс отхлебнул из фляжки и вручил ее черепу. «После чего ты свалился, полностью исчерпав своей силой!» «И тут кто-то из святыни Белунга кинул ранец бомбы скребера прямо ему в пасть!» — перебила знахаря Плакса. «Да нет же, не в пасть, а рядом!» — уточнила Лиана. «Я точно видела». «Какая разница, скреберу кранты. воскликнула Кобра. «Вот уж не думаю!» — покачал головой череп. «Пробовали уже, а кто кинул ранец?» Генерал снова был в строю и включил свою подозрительность. «Мне показалось, что кто-то одетый в серый балахон», — припомнила Кобра. А, «Но все люди небелунга были одеты, как и мы, стандартная броня». «А ведь и правда, откуда взялся человек в балахоне, я об этом не подумала сразу», — призналась Лиана. «Но когда мы вошли в церковь, его точно не было с нами». «Вот и еще одна загадка», — проворчал Череп. «Он же не мог предугадать появление Скребера, так?» «Так». «Конечно же, откуда...» «Скребера не было восемь недель, откуда он мог знать?» — проскрипел папаша Кэтс. «Получается, что этот мужик принес раницу нам». Слова черепа зловеща повисли в воздухе. «Ты хочешь сказать, что кто-то шел за нами из самого стального города, чтобы поймать нас и всех взорвать?» Я сформулировал его предположение. «Ага», — согласился генерал. Э -э, «Точно так. Э -э, вопрос только в том, за кем он пришел, за нами или за карликом?» э -э, Вряд ли ему нужен был Нибелунг?» — Безобидный карлик! Чем он может быть опасен негамантом? – спросил папа Кац и замолчал, пронзенный ужасной догадкой. «Вот — Вот-вот, карлик никому не нужен, — медленно проговорил череп. Уверен, что целью были мы, и благодаря стечению обстоятельств ему предоставилась возможность заодно ликвидировать и главу стаба. Очень удобно, но все его планы испутал Скребер. Получается, он нас спас. — Кто имеет доступ к подобным ранцам? — спросил я. — Ой, да кто угодно! — ставила Плакса. — Знаешь, их сколько здесь распихано по всем бункерам? — а, Да, лесник, никакого учета нет. С огорчением ответил Череп. «Ну хорошо, но как он не побоялся выйти на поверхность без оружия и в одном балахоне? Домашних тапочек на нем никто случайно не видел? Удивительные здесь люди ходят». «Тоже интересно», — согласился Череп. «Значит, он был уверен в своей безопасности. Это может быть только нейромант. Элита их не трогает почему-то, но вот Скреберу, видимо, наплевать на этот договор». «А я успела заметить, что он побежал совершенно в другую сторону», — сообщила Плакса. «Ну вот теперь понятно», — шлепнула себя по колену Лиана. не однозначно, тем более у них свои ходы везде. Ему совершенно незачем бежать вместе со всеми». Э, «Вопрос в другом. Почему мы там оказались? Ведь по их задумке из церкви мы не должны были выйти. Взрыв и все, нет у нас». «Похороны, кластера и скорая перезагрузка. Одним махом они убирают с доски несколько фигур. «Э, каково?» — усмехнулся Череп. «Э, «Ты на что намекаешь?» — по слогам проговорил папаша Кац. «На Плаксу?» «Разве непонятно еще?» — огрызнулся генерал, потирая ушибленный при падении бок. «Изя, а я при чем здесь?» — удивилась Плакса. «Есть кое-что, чего ты еще не знаешь. Чехеп, я ищу методу, чтобы избавить ее от излишнего внимания», ответил сразу всем знахарь. «Прекрасно, но пока их метода оказалась действеннее». «Не скажи», — заступил из за знахаря Лиана. «Мы по-прежнему живы». «Пока», — заметил череп. «Хватит, мне надоело это возня и выяснение отношений». «Давайте лучше думать, как будем выбираться отсюда». «Погоди, лесник, я хочу разобраться. Что во мне не так?» — спросила дрожащим голосом Плакса. она вправе знать», — кивнула Кобра. «Хорошо. Изя, объясни ей». Махнул я рукой и пошел осматривать выступ, на котором мы оказались. Небольшой карниз, куда мы упали, обрамлялся с одной стороны пропастью а с другой имел ровный срез породы без намека на трещины за которые можно было бы зацепиться и подняться наверх я посвятил вверх надеждой увидеть козырек выше тогда возможно кобра телепортнется туда с веревкой нет ничего не видно а если не видно края, то и телепортироваться некуда я вернулся назад и я неосознанно подвела вас к Нибелунгу? замечательно череп ты не учитываешь масса нестыковок Плакса, к моему удивлению, была спокойна почти. — Например? — Например, не появился бы ни белунку в магазине, и что тогда? Или он бы повел нас в другое место? Или... Короче, очень много или. — Осеклась она. — Хорошо, если вы так хотите, то я уйду. Она встала на ноги и злобно посмотрела по сторонам. — Никто никуда не уйдет, — заявил я. — Давайте лучше подытожим, что мы имеем. «Ни романты не знают, что мы знаем, что плаксы у них на крючке?» э, «Я бы не стала этого утверждать», — недовольно сказал череп. Э, «Существо может слышать прямо сейчас наш разговор и видеть ее глазами». «То есть она шпионит, сама того не желая?» — уточнила Лиана. «Скорее всего, она просто получает директиву, само того не осознавая. Если она поймет, что является инструментом в чужих руках, то может просто покончить с собой, а этого мозгу не надо», — твердо сказал папаша Кац. «Вы хотите понять, хочу ли я покончить с собой?» — спокойно спросила Плакса. «Нет, не хочу, я еще в своем уме». «Вот, значит, обгатной сознательной связи нет», — обрадовался папаша Кац. «Соответственно, существо не может получать информацию из внешнего контура сознания». «Плакса, есть ли какие-то желания у тебя сейчас?» «Наверное, как у всех, поскорее убраться отсюда». Она оглядела окружавшие на стены, уходящие ввысь. «Изя, ты хочешь сказать, что ее программа окончена, несмотря на то, что мы еще живы?» «В принципе, да. Она довела нас до логического конца. Само существо просто получает телеметрию от нее, но не может удаленно программировать Плаксу. Это делал человек. Помнишь, я говорил об этом? ЧЕЛОВЕК! Вероятно, тот самый неуловимый загадочный знахарь, работающий на негамантов». Знахарь был убежден в собственной правоте. «Или на себя, как колдун», — сказала вдруг кобра. «Ну да, что-то вообще прослеживается. Девочка моя, выкини с головы всякую чушь. Пока ты не постричаешься с ним, вновь тебе ничего не угрожает». Папаша Кат застыл с раскрытым ртом. «Можно попробовать ввести ее в гипноз. Может быть, она вспомнит его». «Мысль», — оживился череп. «Лакса, ты как?» «Я как?» — Да идите вы в жопу с вашим гипнозом, я что, вам кролик подопытный? — Тем самым ты снимешь себя все подозрения, Плакса! — погладил ее по руке папаша Кац. — Ты думаешь? — устало взглянула на него девушка с голубой кожей. — Да, твои ответы услышат все, и всем станет ясно, что ты ни в чем не виновата. Ты всего лишь жертва знахаря! — успокоил ее Изя Кац. — Жертва знахаря! — воскликнула Лиана. — Я просто вижу афишу. Злоебучий знахрь склоняет к сожительству хрупкую и трепетную блондинку, ставя ее в известную позу. — Фу! Чего от тебя еще ожидать? — покраснел папаша Кэтс. — А ведь точно его Лиана подловила. Мечтает ведь сморчок эдаке овладеть плаксой, и грудь ее примонтировал четвертого размера. Или уже овладел, то, -то она в слезах вся вышла из комнаты. Хотя зачем плакать, радоваться надо. «Хорошо, я согласна на гипноз», — заявила Плакса. «Может, после этого сеанса мы больше не будем поднимать этот вопрос?» Папаша Кэтс усадил обратно Плаксу и положил ей на голову руки. Прошла минута не больше, и Плакса отключилась. Кэтс кивнул черепу, и тот задал вопрос. «Как тебя зовут?» Мне сразу это напомнило допросы шпионов. Осталось еще спросить звание и цель заброски. Ира, ну просто сама невиновность. Ты знаешь, Борова? Да, редкостную скотину, он продал меня не романтом. Мы изумились, но промолчали. А когда? Через год после того, как я переехал из стального города, вздохнула Плакса, не открывая глаз. А как? «Мы собирали импланты на поверхность, у нас было четверо. Двоих убили, его отпустили. Меня забрали в тот подвал, где вы меня нашли». «Э, «Ты сознательно скрывала это?» — кратчево спросил генерал. «Нет, я думала, что вышла одна на поверхность». Ответ удовлетворил Черепа. Э, «Помимо неромантов, там э, был человек?» «Да, в сером Балахоне. Точно, он же был в церкви». Папаша Кэтс покачал головой, давая понять, что с Плаксой творится нечто плохое. «Последний вопрос. Ты помнишь его?» «Средний рост, в возрасте, брови густые, все, больше ничего, глаз не видела, он закрылся капюшоном, после этого вообще ничего не помню». Из-за ее глаз брызнули слезы. Папаша Кэтс сделал несколько пасов руками, и Плакса очнулась, автоматически стирая слезы. «Я опять плакала?» — Недовольно спросила Плакса. — Это непроизвольно все хорошо, теперь-то обгадана полностью. Так, череп? — спросил папаша Кат с вызовом. — Так, так, вопросов больше нет, и извини, Плакса, но я был вынужден. Ты же знаешь, кто я? — шмыгнул носом череп. — Ментат. «Даже не это. Я генерал КГБ в прошлой жизни, но знаешь ли это навсегда?» «О да, попадись ты ему там, плакса, то сейчас он бы уже раздувал мехами угли, чтобы поджагить тебя на медленном огне!» — страшным голосом поведал папаша Кац. «Правда?» — ужаснулась девушка. «Не совсем. Сейчас в моде электрический ток. Ну, папа Катца в курсе. Помню, как-то поймали одного и усадили на электрический стул. У нас их было несколько в подвалах Лубянки, но мы же не звери Десять тысяч вольт пускать сразу, как наши заокеанские коллеги. Медленно, повышаясь 12 вольт, мы добивались правды». — Так вот, поймали мы однажды одного комбайнера для операции прикрытия развала Советского Союза. — Чеев, хорош выдавать государственные секреты! — сказал папаша Кац. — Еще кто-нибудь услышит? Э, — Да кто здесь услышит? А Кстати, э, как все прошло? — живо поинтересовался череп. Хавава! — ответил папаша Кац. «Ну, а что вы хотите? Сначала с кровью всех сгоняли в Союз, затем развалили сами же». Слабовата идея оказалась, коммунизм — смех какой-то», — горько рассмеялся генерал. «Чего дальше-то делать?» «Выбираться надо», — автоматически ответил я, погруженный в невеселые воспоминания. «Как? Как им кверху? Может, экзоскелет поможет?» Лиана подошла к отвесной стене и попробовала зацепиться за гладкий гранит. Естественно, у нее ничего не получилось, как бы она ни старалась. Железные пальцы царапали гранит, но удержаться не могли. «Никак, сука!» С ее плеч сорвались две ракеты и врезали стену. Как потом утверждала Лиана, приказ на пуск она не давала. Произошло это произвольно. «Очень странно, но заподозрить экзоскелет одеяном черепу не удалось, он все равно попытался. Хорошо, что хоть они врезали стену достаточно далеко от нас. Раздался оглушительный взрыв, и мы выжили только благодаря Плаксе. Она успела поставить стену между нами и местом попадания ракет. Осколки гранита густо осыпали прозрачную стену, иные из них были величиной с ведро». Попади такое в голову, и можно было заказывать печальную музыку. Но все это мы тотчас забыли, когда увидели в гладкой стене появившийся проход. Плакса сняла свою завесу, и мы подбежали к месту взрыва. Я посветил внутрь, фонарь высвечивал стены, уходящие вдаль, и все. В этот момент мы почувствовали, что карниз, на который мы упали, издает подозрительные звуки. Подгонять никого не пришлось, и уже через минуту мы находились в загадочном туннеле. Он оказался довольно просторным, с ровным полом, и изгибался вправо. Мы с осторожностью сделали несколько шагов, и позади нас с грохотом обрушился карниз, где мы сидели последние пару часов. «Вовремя!» – прошептала Кобра. «Может быть, и не рухнул, если бы не выстрел?» – не согласилась Лиана. — Все к лучшему, а во всяком случае у нас появился шанс. — Поглаживая идеально ровные стены, — произнес череп. — Что за надписи такие? Видел кто-нибудь что-то подобное? — Мне кажется, я уже видел. Я включил прожектор на шлеме, и свет залил всю стену. Множество запятых черточек и полукругов густо покрывали гладкий гранит, на конце некоторых линий были углубления. Я прислонил палец перчатки к одному из них. Ничего не произошло. Тогда снял перчатку, и углубление сработало. Тоненькие черточки загорелись голубым, пронизав гранит и показывая замысловатую линию, ведущую к другой такой же выемке через всю стену. Она заканчивалась почти в двух метрах от меня. Кроме схематических линий, никаких надписей на стене не было. Кобра быстро приложила палец к другому углублению, но черточки окрасились в красный цвет. Вероятно, отсюда, где мы стояли, пути к той выемке не было. Тогда она приложила палец к моей конечной точке, от нее, сверкая уже желтым, разбежалось несколько маршрутов. — Ого! Да это целая карта! — присвистнула Плакса. — Как-то чего? — задумчиво спросил папаша Кац. «Туннели, я полагаю, вряд ли эти пути проходят по поверхности», ведя пальцем вдоль голубой линии, сказала Лиана. «Понимаю, что туннелей. Вопрос, чьих?» Генерал оглянулся по сторонам. Не романтов, уточнила его догадку Кобра. «Папаша Каца, ты видел в тот раз подобную схему?» — спросил Череп. «Нет, там были прямые линии. Их было гораздо меньше, чем здесь», — припомнил знахарь. «Получается, что мы проникли в те самые пресловутые туннели древних?» — с ужасом сказала Плакса. «И где-то здесь, возможно, смела себе логовая Элита. Ржжжжжж!» -рж — зловеще прошептала и на ухо Лиана.